Коте. Рано или поздно это должно было случиться. Всё шло к тому. Ещё когда в первый раз Димка увидел рыжего с обглоданным батоном, уже тогда он ему ужас как не понравился. О чего стою рассказ Алёны, как этот недоумок убил кошку, повесил на забор дяди Володиного дома и хохотал, будто ненормальный. А вскоре произошла ещё одна встреча, которая заставила Димку сильно заподозрить Что и убийство Петухаего на совести рыжего пушкаря. Димка возвращался от бабушки, вышел из трамвая и сразу заметил рыжего. И как было не заметить. Тот стоял на одном колене возле ограды, попивнув во ларька и вытянув руку, палкой пытался подкатить валявшуюся там пустую бутылку. Две такие пойманные рыбины уже поблескивали горлышками у его ног. Димка так заинтересовался, Кто подошёл и стал смотреть. И тут-то и увидел он самое главное. Из кармана джинсов Пушкаря свисает белая резина. Кому-кому? А Димке и гадать было нечего рогатка. Да и видно её хорошо в тесном кармане обозначилась. А бутылка никак не давалась. Умная рыжись её к себе, а она боком повернулась и покатилась от Рыбалова в другую сторону. Димка обрадовался, а рыжий с досады плюнул. Поднялся с колена, обернулся, а перед ним Дима глазастый. Чего зыришь, в ухо захотел. Рыжий поднял стоявшую нав бутылку. У такого дурака ума хватит, трахнет. Димка отошёл, не стал связываться. Идёт и всё о рогатке думает. Конечно, рогатка в кармане, ещё не олика. Но если бы у кого другого, а у рыжева Кошку на заборе повесил, стёкла бить грозился. И вообще, может, в самом деле ненормальный. Рассказал Димка Алёне, а та фыркнула: Я "Видела уня ворогатку. Птиц стрелял, воробьёв. У, -у, у, позорник, убийца. Это и петуха, наверно, он". Мне ребята тоже говорили. Гайку в ворогатку заложил, она тяжёлая, как поле. До апреля пока ничего не росло. Уро у нас по всему двору ходили. Ну вот, ещё больше уверился Димка. Подошёл к его кограде. Этот придурок и шарахнул гайкой в голову. Никто же не видел, беспомощно развела руками Алёна. А знаешь пословицу? Не пойман не вор. Да, верно, не пойман. Димка помолчал, спросил: "А бутылки зачем палкой достаёт? Бедный такой, не похож же, велику него хороший, джинсы". Он в коричневом доме живёт. В коричневом, подтвердила Алёна. У них, знаешь, какие там парники? Всё под стеклом. Рассаду выращивают. Поэтому и забор высокий. А видел бы ты собаку, как волк, слющая, бутылки собирает от жадности. Как же не подобрать ему бутылку, сдаст в магазин, деньги получит. Может, с головой не всё у него в порядке, вслух подумал Димка. Очень даже в порядке. Пятёрка по математике. Наверное, у него электронная счётная машинка. Не знаю, только говорят, лучше всех в классе считает. Димка почесал в затылке, везде загадки. И вот на футбольном поле встретились эти двое: Димка и рыжий пушкарь. Полем служил зелёный луг, по которому в свободное от футбольной игры время мирно расхаживали белые гуси. Ребят было много, две команды, двое ворот. Но Димка, азартно гоняясь за мячом, больше всего следил за Пушкарёв. И тот глаз не спускал с Димки. В один из моментов в суматохе у ворот он острым локтем больно ударил Димку в спину. Димка сморщился, но подумал, может, случайно. Но когда Пушкарёв почти в спокойной обстановке снёс Димку в центре поля, тот понял: не случайно. Ну, рыжий, поднимайся с земли, подумал он. Раз ты так, то и я буду. В Санька Хром, чернявый мальчишка с левой короткой ногой, исполнявший трудные обязанности арбитра, засвистел свисток и назначил штрафной за грубый снос Динки. Рыжему крикнул: "Зачем без мяча нападаешь? Не твоё дело, костыль. Давай, свисти". Скорее взглянув на часы, Санька длинным сигналом объявил перерыв. Уставшие игроки повалились на траву. И Димка присел. Рыжий пошкарь, то ли специально, то ли так получилось, вытянул ноги и своим ботинком упёрся в синий Динкинкет. Места что ли нет, нахмурив густые брови, спросил Димка: "А ты ноги подвинуть не можешь?" рассмеялся. Очень хотелось садануть по его чёрному ботинку. "Ну как саданёшь? Сейчас не игра, отдыхают", стерпел Димка. посмотрел он самодовольное, нахальное в рыжих веснушках лицо пушкаря и подумал: точно задирается. Ну подожди, петушиный палач. Ему в голову вдруг пришла мысль: как проверить рыжего? Если он Егору убил, то обязательно выдаст себя. Димка нащёлпал рукой травинку пожёстче и обрезал её ногтем на своей ноге смуглой, с муглой жёлтой каёмкой трусов. Он несколько раз провёл острым кончиком травинки по одному и тому же месту. Через 3-4 секунды кожа в этом месте покраснела. Димка ещё поцарапал, и тогда на коже чётко проступила буква Я. Димка осторожно покосился на пушкаря, смотрит рыжий, наблюдает, чего это Димка безжалостно кожу царапает. И вторую букву рядышком написал Г. Тоже закраснела. А потом и третью принялся округлять. О И тут совершенно неожиданно, как звон разбитого стекла, рыжий захохотал. Все с недоумением обернулись к нему. А тот и правда как ненормальный, хохочет, не может остановиться. И опять, наверное, случайно, синий Димкин кет ботинком киснет. И вдруг взорвался Димка, отшвырнул его ненавистную ногу с ботинком. Рыжий вник перестал смеяться. В рожу захотел. Толкаешься. Это кому в рожу? Престав вы говорил Димка: "Мне". И Пушкарь торопливо поднялся. Городок оглянулся на ребят. "Вы свидетели, он первый начал". Димка произвёл удар. От колокорыжева зазвенело в ушах. "Только нет, так легко Димку не взять". От второго удара он ловко уклонился и тут же провёл серию из трёх слитных ударов, и все достигли цели. Рыжий с трудом устоял на ногах. Сверяпея опять кинулся на Димку. Драка была жестокая, молчаливая. Все ребята стояли молча. Этот недавно появившийся на улице мальчишка, Димка, им явно нравился. Молодец, жмёт бушкаря, теснит. Ну давай, новенький, читалось на их лицах. Покажи рыжему, давно не лупили его как следует. Дрались до первой крови. Кровь показалась у Димки на щеке. Всё, всё, закричали кругом. Хватит. А Санька длинно завыстел в судейский свисток. Бой окончен. Выходи на поле. Начинаем второй тайм. Но не сразу разбежались игроки по полю. Не могли остыть от волнения, от зрелища злой, нешуточной схватки. Общее мнение было таково. Димка по всем статьям наклепал рыжему. Если бы тот не расцарапал ему щеку, был бы пошкарь позорно бит. Когда надёжа Сергеевна и Сомов пришли домой, Димка уже выглядел вполне благополучна. Лишь немного затекло под глазом, да на щеке виднелась длинная царапина, которую заботливая Алёна смыла йодной настойкой. Самому Димке рассказывать ничего не пришлось. Его драку с рыжим пушкарём Алёна преподнесла как героический подвиг, как акт справедливого возмездия. Витьясне теперь, что петуха погубил этот рыжий разбойник Пушкарь. Хорошенькое возмездие, оглядывая припухший глаз и сарапино на фике, сказала Надежда Сергеевна. Ага. Да и что за протестовал Димка? Ему, знаешь, как досталось. За ужином Надежда Сергеевна спросила: "А ну расскажите, что это за ужасная и вредная личность Пушкарь? А в 28-ом доме живёт?" Пушкаря и всё их семейство. Алёна охарактеризовала одним, увесистым, как булыжник словом: спекулянты. Дочка укоризненно покачала головой Сомов. Ту уж прямо сразу и объяснил. Сам Пушкарёв на пенсии, жена не работает, а сын где-то сторожем при магазине. В сутки работает двое отдыхает. Теплицы построили, рассадой торгуют, цветами, фрукты на рынок возят. Он мальчишка действительно хулиганистый, злой, завистливый, жадный. Папа, возразила Алёна: "Ты вот не знаешь, они на своей машине и в другие города ездят, спекулируют, все говорят". "Дачём толковать?" словно от боли поморщился Сомов. "Жалкие, мелкие, хищные люди. Всё гребут под себя. А зачем? Ковры на потолок вешать?" "А почему этот малолетний достойный отпорк своих родителей?" с такой яростью обрушился именно на твой дом, спросила Надёжда Сергеевна. И дохлое окошко, и петух. "Наденька", с улыбкой сказал Сомов. Тут всё просто. Мы с дочкой живём иначе. Без высокого забора, без собаки. Цветы не продаём, рассаду не выращиваем. Догадываюсь, как Пушкарёва перемывают нам кости. Один почтовый ящик сколько им крови попортил. И тебе, наверное, досталось. Впрочем, тебя, вероятно, и побаиваются. Если уж, конечно, разнюхали, кто такая. Ещё бы, работники газеты возьмут и напишут. Я же говорю, жалкие, тёмные люди, без понятия, без образования. Надежда Сергеевна розовым многотком провела полоску на скатерти, усмехнулась своим мыслям. Ты считаешь, сказала она. что образование, как карандашная резинка, автоматически стирает в человеке пошлое и жестокое. Не всегда, мой дорогой. Мелкую душу честного человека его хищные когти никаким дипломом не прикроешь, никакими красивыми словами и умными книгами, которые он прочитал. Когда-нибудь до да покажутся эти гагатки. Надежда Сергеевна опять усмехнулась и посмотрела на Димку. Помнишь Борис Аркадьевича? А что, насторожился Димка? А, так и быть, скажу, решилась Надежда Сергеевна. Да, лучше сказать, и улыбнулась Сомово. Ты его не знаешь. Инженер в научно-исследовательском институте работает. Диплом, естественно, интеллигент, руку подать, уступить место. Дома библиотека, и сам читает, записи делает, хорошие мысли цитирует. Да и, между прочим, очень хотел, чтобы я стала его женой. Но только вот один человек, Надежда Сергеевна положила руку на плечо Сомова, помешал его. И что же ты думаешь, предпринял этот культурный с дипломом? Ты меня спрашиваешь, удивился растерянный Сомов. Ну, ты же помешал ему, засмеялась Надежда Сергеевна. Этот так называемый интеллигент нашёл человека, который тебя, милая Володенька, знает ещё по школе. Вот, всё у него выпутало. И 2 дня тому назад явился ко мне в редакцию. Явился и представил полный список твоих школьных прогрешений. Что ты и занимался не ой-ой-ой, и драку однажды учинил, и что не захотел после 8 класса дальше учиться, пошёл в ФЗУ. В общем, чёрным по белому доказывал, что с моей стороны было опрометчиво и неразумно связывать свою жизнь с такой тёмной и отсталой личностью. А ты дрогнувшим голосом спросил Сомов и поднял на неё серые большие глаза. Я, а что я? Я вот нашла себе такого нарушителя школьной дисциплины. Надёнка, тихо сказал Сомов. А ведь это я тебя нашёл. Ну нетуж, если бы не сломал всё у меня как блог. Но если бы мой приятель не попросил помочь ему сделать книжный стеллаж, и я не взял бы инструмент.